Глава 14 «Давай, Дельта, если что, прыгай обратно, прикроем». «Да уж разберусь как-нибудь». Усмехнулся Торн, размяв шею и вцепившись руками в перекладины лестницы. Такие восхождения уже начали входить в привычку. Сколько раз за последние часы ему приходилось куда-то лезть. Много. И все равно Торн не терял бдительности, из-под выглядывая с изрядной таликой опаски. Кусты, дома... Брошенные автомобиль опрокинутая на бок газель веселого молочника. И тишина. Поверхности ныне не свойственная. Ноктюрнов видно и слышно пока не было, это факт. Но вот характерный аромат имел место быть и не позволял расслабиться. За без малого две недели сотни и тысячи мутантов не могли все тут не провонять. Да и был ли это запах вообще тоже вопрос. Ведь уже мелькали в голове парня мыслишки о реальных возможностях его чутья. «Даже интересно, а как в Нокт-области циркулирует воздух? Об этом нигде не писали, а ведь тема интересная. Что, если Ноктюрнов можно банально травить?» Торн вздохнул полной грудью. Несмотря на присутствие мутантов, на поверхности все равно дышалось куда легче. Хотя бы потому, что в подземке существовала не иллюзорная перспектива обрушения или чего похуже. А там уже никакая сверхсила и невероятная прочность не помогут. Тонь ни другой почвы, наплевать на то, кто ты есть». «Если не раздавит, то надежно зафиксирует, а там уже человек, и не человек тоже, сам помрет, никуда не денется». Склонившись над люком, Торн негромко прикрикнул «Поднимайтесь тут чисто». Прикрикнул и вновь заозирался. На расстоянии в пару сотен метров у самых дальних домов показалась небольшая группа гуманоидных ноктюрнов, которые, к счастью, не заметили Торна, двинувшись по своим делам в прямо противоположном направлении. Еще сколько-то тварей шумели в ближайшем доме, то ли сражаясь друг с другом, то ли гоняя мелкую живность. Ну, в общем и целом, у Люка было безопасно, так что Торн не стал зазря пугать напарников, пока те выбирались наружу и разбредались по позициям. Все равно они не слышали и не видели того, что было доступно Торну в его нынешней форме, а значит, и зазря их беспокоить не стоило. «Даже странно, что нас не встречают. Мы не бесшумные, чай?» Покачал головой синева. «Нам на северо-восток выйдем к магистрали, у которой располагается первая основная точка интереса». «Не лучше пройти дворами?» Вздел бровь Торн. Распространенное заблуждение новичков. Синева, казалось, улыбнулся. Трассы и дороги опасны в первые часы и дни после образования Ноктовласти. Или если по ним недавно прогнали колонну с техникой. А так там обычно пусто. Ноктюрны тоже не дураки. Откуда взяться добычи посреди дорожного полотна? «Логично». Торн кивнул, в мыслях отвесив себе подзатыльник. Его образ и так держался на добром слове, а подобными вопросами можно спровоцировать отнюдь не самые удобные вопросы. «Выдвигаемся. Будем петлять. Не пугайтесь, я не потерялся. Просто ноктюрно тут все же водится, и их немало. Разумения имеем, Дельта. Морка, ты там как?» «Порядок». Замешкавшись на секунду, отозвался Рейдер. «Медицина действует, скоро буду как новенький». Ты смотри у меня, если станет худо, говори, повернем назад и сдадим на руки санитарам. А заказ выполним позже, не горит. Морка не ответил, а совсем скоро группа под предводительством Торна выдвинулась в путь. И он действительно вел рейдеров не очевидными петляющими дорожками, прокладывая те среди улиц и двухполосных дорог. С Ноктюрнами они встретились, и даже не один раз, но самые обычные мутанты ничего не могли противопоставить альфа-хищнику в лице Торна. Благо, они не успевали разбегаться, ведь иначе у рейдеров определенно возникли бы вопросы, а после они вышли на магистрали значительную часть пути, проделали быстро и без помех. Слова Синевы подтвердились. Это место. Торн остановился лишь тогда, когда стала видна перекрученная, превращенная в какой-то кратер часть трассы. Кое-где среди обломков асфальта и изогнутых дуг фонарных столбов проглядывали корпуса раздавленных бронемашин. Именно тут из-под земли показался спрут, лишивший конвой техники. «Что за срань тут произошла?» Синева обернулся к своим товарищам. «Дон, ты там дольше всех с данными от заказчиков возился. Уверен, что нам именно труп отыскать надо, а не вытащить что-то важное?» «Уверен, за важное и цену бы заломили повыше, чем за чью-то там тушку. Обидно вообще-то». Подумалась Торну, который пока лишь слушал и не торопился двигаться дальше. «Дельта, это же не ты тут побывал, а то последствия <смех> один в один». «Не припоминаю, но у нас будет бесценная возможность это проверить». Не человек обернулся, окинув рейдеров взглядом, похожих на угли, равнодушных глаз. «Если опять произойдет что-то нехорошее и масштабное, то вы будете знать, кого в этом винить». «Да ну тебя, Дельта, с такими шуточками!» «Отмахнулся синева. Давайте уже двигаться дальше». Сказать, что влекомые любопытством и чувством близости цели Торн и рейдеры ускорились, значит не сказать ничего. И им пришлось пройти вблизи от образованного спрутом кратера, как следует разглядев последствия. Самому Торну на глаза попались и уничтоженные автоматоны. Парочка так и осталась в смятых бронемашинах, не успев выбраться. Совершенные высокотехнологичные гуманоидные машины погибли здесь, чтобы люди смогли выбраться. И сам парень тоже считал это жертвой ведь продвинутые старые автоматоны в какой-то момент обзаводились неким подобием личности, постепенно разрастающейся и углубляющейся. Доходило до того, что их становилось не отличить от человека-элитариона, и хоть многие скептики утверждали, что машина – это машина, и души в ней нет, независимо от сложности демонстрируемого поведения, сам Торн относился к вопросу несколько иначе. Ведь что делает человека человеком? Способность сопереживать – Даже первым признаком цивилизации некоторые считают не дома, инструменты и поселения, а сросшуюся бедренную кость. И если кто-то способен видеть в автоматоне, который выглядит как человек, и ведет себя как человек лишь бездушную машину, и расходник, что ж, у Торна для этого кого-то очень плохие новости. «Жаль их ребят. Вроде двигали на бронетехнике. А итог?» Виша понуро покачал головой, отведя взгляд от останков бойца ООБ. Что приятно удивило Торна – Так это то, что никто из рейдеров даже не дернулся в сторону брошенной рядом винтовки или рюкзака, в котором могло найтись много чего интересного. И не все за это время подверглось бы заражению, так как военное оборудование изготавливалось с колоссальными запасами прочности, если так можно назвать сопротивляемость материалов Ноктеону. Все смертны. Философский обронил бот. Просто им особенно не повезло. Вы даже не представляете, насколько... Торн медленно подошел к тому, что можно было бы назвать краем кратера, забравшись при этом на гору бетона, асфальта и металла. Взглянул вниз, оценив глубину образовавшейся дыры. Спрут действительно вылез из метро. Но вот как он так быстро сформировался? А супермутант? Гигантский куст? Впрочем, последний мог появиться и позже, но остальных вопросов это не снимало. О чем задумался Дельта? По левую руку забрался Синева, ступая осторожно и так, чтобы в случае чего быстро свалить, Или свалиться, но не туда, откуда невозможно будет выбраться. Да вот снова думаю о том трупле мы тут ищем. Все же это очень интересное совпадение, следы такой разрухи в упор к месту, которое нужно проверить. И если это произошло 12 дней назад, то как? Торн обернулся, вперив взгляд в непрозрачное забрало рейдера. соприкосновение с подземной Ноктоблостью, например. О чем-то подобном под городом не знать не могли, но скрывать? Почему нет? Как вариант... Пусть подземные ногт области и были редкостью, но даже такое обоснование было лучше, чем ничего. Ладно, куда нам там, если конкретизировать? Вон те три строения. Точнее, должно быть одно из них какое-то. Так что, по сути, все три осмотреть придется. И на крыше одной из этих высоток Торн совсем недавно прощался с павшими членами отряда Дельта. Вроде бы и свежее, это воспоминание странным образом выцвело и посерело, Словно там столкнулся с предательством один человек, а сюда через считанные часы вернулся совсем другой. Было ли это нормальным, Торн, понятное дело, сказать не мог. Но что-то ему подсказывало, что психолог тут не поможет. «Придется прочесать их сверху донизу. Если, конечно, цель не попадется нам в первом же подъезде. Может, символическую ставку? Десятку на центральный дом». Торн хмыкнул беззвучно, потому как Виша угадал с первой попытки. «А я десятку на ближайший, вон сколько там Ноктюрнов дохлых свалена «Ноктюрнов же?» Мужчина сделал пару шагов в сторону высотки, словно это могло помочь ему разглядеть детали. «Поддержу, центральный. Дон оказался немногословен». «Ладно, парни, пора двигать, я что-то и так отвлекся». Торн отступил от края обрыва парой ловких прыжков, спустившись к самому подножию. «Начнем с ближайшего?» Сначала осмотримся вокруг, а там уже решим, покачал головой Синева. Двигай, Дельта. Нам еще искать способ безопасно вернуться обратно, расподземка закончилась. К подножию высоток они подошли лишь спустя четверть часа, так как пришлось постараться, зачищая неведомо откуда вылезших мутантов. Их было немного, но вылезали они постепенно, так что в дело включились даже рейдеры. Им стало скучно, а ноктюрны-одиночки не представляли для опытных бойцов большой опасности. У них, как и у ОБ В наличии были вибротисаки, так что у немногочисленных мутантов не осталось ни единого шанса. И их еще Торн страховал, поигрывая когтями и предаваясь тягостным размышлениям о причинах, побудивших корпоратов к поискам его скромной персоны. Заговоры, тайные эксперименты, следившие за крышей дроны, вариантов было масса, но ни один из них не казался парню хоть сколь-нибудь реалистичным. Син, там у центральной высотки целая дорожка трупами мутантов выложена. «Мне кажется, что это наши клиенты внутрь забирались», — прикрикнул Дон, закончив с очередным ноктюрном. «Значит, центрально и начнем, не шуми только». «Какие все прозорливые, вашу ж бабушку!» Про себя выругался некогда человек, которому не дали времени на размышления, самоуспокоение и поиски следов чайки. Она, к слову говоря, или пропала бесследно, или действительно ушла на своих двоих, потому как у мутантов имелось пренеприятное свойство — оставлять после трапезы Массу останков жертвы, те же тела безопасников на пути следования конвоя и вместе месте появления спрута – явное тому доказательство. А с той стороны, где она навернулась с крыши, не обнаружилось ничего подозрительного. Надеялся ли Торн на то, что женщина выжила? Конечно, потому что одно дело оказаться единственным уцелевшим, и совсем другое – одним из. «Проверяем все квартиры по пути». Ограничимся теми, что открыты или выглядят так, словно за ними кто-то пытался спрятаться. Такое тоже бывает. Торон кивнул, нырнув в подъезд и поведя внутри носом. Ноктюрными тут и не пахло. Но для проформы ему все равно пришлось проверять квартиры одну за другой и этаж за этажом. Ожидаемо больше всего ажиотажа вызвали следы бойни на восьмом этаже, так как после семи девственно чистых этажей подобное засилье мутантов выглядело чем-то невозможным. Хм, вот же ж. «Они тут станковый пулемет, что ли, вставили?» Морка первым после Торна заглянул в дверь, квартира за которой была завалена едва попахивающими горами плоти, хитина и внутренностей мутантов. Тут их переработал в кашу гроб, не скупившийся на патроны. «Парни, вы видели такие горы в одной квартире?» «Ни разу!» Синева покачал головой. «Такое ощущение, что тут пробовали какую-то новую приманку или что-то типа того». «Если они еще на этих тварей работали, приманки ваши!» Фыркнул Дон, вскрывший одну из запертых дверей, за которой не оказалось ничего и никого. «Чисто дальше?» «Тут тоже ничего интересного на первый взгляд!» Отозвался Торн, занявший позицию на лестничном пролете. Ничего для себя нового он тут увидеть не мог. Но изображать кипучую деятельность вполне. Люк на крышу открыт. И попахивает, кажется. «Дохлые ногтерны но не смердят!» Согласно кивнул синева. «Никак не привыкну, что ты реально без шлема, Дельта. Самому-то не страшно?» «Мне ничего не будет, поверьте». Парень покачал головой. «По крайней мере, не за такой срок. Если не секрет, ты официально оценивался?» Виша получил болезненный тычок по ребрам от Дона и Морки сразу. «Да чё? Нормальные люди на адекватные вопросы не обижаются, а Дельта на мудака не похож». Не оценивался. Немного подумав, все же ответил Торн, прервав начавшуюся было перепалку, сосредоточенную на том, чтобы отчитать молодого, как Вишу назвал Синева. Позднее проявление способностей и с последствиями. Меня такого красивого скорее или пристрелят, или на опыты отправят. О форматах морфах, проявление способностей которых было слабо контролируемым или сильно сказывающимся на их внешнем виде и генетическом коде Торн знал слишком мало, чтобы уверенно отвечать на такие вопросы. И тем не менее, он постарался, чтобы его голос звучал достаточно уверенно и однозначно. Да. Ведь у бы многое теряет, упуская не форматов. В нукто области такой, как ты, ценнее любой боевой машины будет. Юрки мощный с зашкаливающей сопротивляемостью и способностью долго ее поддерживать. Синева вполне искренне, как показалось, в сторону вздохнул. Корпораты ведут нас всех в очень глубокую задницу, пряча все неприглядное и омрачающее их взор. Оглянись, братан. Бот похлопал товарища по плечу. Мы уже на такой глубине, что совершенно не важно, в какую сторону двигаться. Все равно не вылезем. А вот на крышу мы вылезти пока еще можем. Нет? И то верно. Торон расправил плечи, коротко взглянув на квадрат, через который виднелся темный купол Ноктобласти. Давайте сразу за мной, не похоже, чтобы тут было хоть что-то живое. Поднявшись по лестнице, Торн почти демонстративно огляделся, задержав взгляд на останках отряда Дельта. Присел рядом с лужей, натекший из трупа сеньора крови, коснувшись той пальцами. Прошло немало времени. Это единственное, что привлекло твое внимание. Синева сделал пару шагов, освобождая проход и оглядывая ровный ряд мертвецов. Тут явно прибрано. И бой шел нешуточный с кем только. Что за хрень положила целый отряд с тяжем до кучи? Тела ворочили недавно. Обронил Дон первым подошедший к мертвым безопасникам. Следы не там, где должны быть. Занимайся кто-то мертвыми сразу после их смерти. Кто-то успел сюда, до нас. Подвел итог синева. И это странно, сектор-то пуст. Мы не проворонили бы соседей. Варианты? Мародеры-любители, которым повезло добраться до или выжившие... Я склоняюсь ко второму варианту, потому как мародерам нет смысла стаскивать тела подальше ото всех выходов на крышу. Еще и забрали явно не все. Виша присел на корточки перед телом сеньора К слову, мне кажется, или это отверстие от пули? Оно самое. Все страньше и страньше. Тревожить мертвецов лишний раз не стоит. Это, очевидно, все безопасники. Синева перевел взгляд на Торна. Дельта, есть что сказать? Ничего больше не заметил? Заметил я много чего, но увязать все в цельную картину пока не получается. Одного бойца словно лучом плазмы разрубили, никогда такого не видел. Другой словно на мине подорвался, еще и пулевое отверстие. Не человек всем своим видом пытался выразить сомнение, что давалось ему очень непросто. Не был он лицедеем ни в малейшей степени. Понапридумывать можно всякого, но без уверенности. Вот у меня та же картина. Парни? Без вариантов, босс чтобы тут не произошло, восстановить события невозможно, но нашей цели тут, кажется, и правда нет. Закончил перекличку Дон. Делаем снимки. А ничего иного нам и не остается. Синева повел плечами. Потом можно будет продублировать безопасником Дона, если заказчик будет не против. Тела приберут, похоронят хотя бы. Торн резко и неожиданно дернулся. Обернувшись и устремив взгляд пылающих углями, глаз в небо на фоне которого очень сложно было разглядеть что-то конкретное. Но он разглядел, и увиденное ему не понравилось. К крыше приближались знакомые угловатые силуэты дронов ООБ. И первый вопрос, вспыхнувший в голове парня, звучал так. «Могут ли они обрушить высотку? Если да, то будет ли это считаться достаточно масштабной неприятностью?»